Сейя. Телефон снова пищит, несмотря на то, что сегодня сочельник. Синика постоянно отправляет мне фотографии своих внуков, которые ей отдали на праздники. А я отмечаю Рождество сами. Уж лучше так, чем никак. По очереди сходили с ним в сауну при нашем жилищном кооперативе. Одной в парилке даже как-то спокойнее. Рождество принято ассоциировать с покоем. Разве нет? После сауны садимся ужинать. Мне этих запасов хватит до следующего Рождества. На небольшую компанию трудно накрыть разнообразный стол. Всего окажется слишком много. А сами вообще мало ест. У него, похоже, опять сердечные переживания. Какой-то он притихший. Почему тебя не было на празднике в президентском дворце? Я пригласила Синяку вместе смотреть трансляцию и снова осрамилась. Да? То есть мне нужно строить свою жизнь так, чтобы тебе не приходилось краснеть перед подругами? Ну нет, конечно. Просто пошутила. Ясно. Ха-ха-ха. И все это уже в прошлом. В смысле, День независимости? Да нет, Сильва, мы расстались. Ах, вот ведь. Хотя, наверное, трудно строить серьезные отношения с такой знаменитостью. Вряд ли в этом дело. Да у меня и с обычными-то как-то не ладится. Бедный мой Сами. Хоть бы ему когда-нибудь повезло. В Рождество чувства обостряются И просыпаются воспоминания Кажется, вся квартира кричит Марти то, Марти сё Марти вынес веники во двор Марти затопил сауну Марти запек ветчину, а я приготовил прочную снедь. Я с и для Марти купил подарок Может, сами сгодится Будешь считать Ремиса? А то я по привычке купила папе Спасибо Вот как раз с ним и скоротаю праздник Остаток вечера мы проводим Каждый сам по себе Я отправляю Хене текстовое сообщение с пожеланиями счастливого Рождества и сажусь перед телевизором, где идет праздничный концерт. Меня будет писк телефона. Пришло сообщение. Неужели все-таки от Хены? Или опять от Синики? Ни то и ни другое. От Песанина. Счастливого Рождества, Сея. Спасибо за помощь. Вы замечательный человек. Ваш Песанин. Наконец-то у меня появляется рождественское настроение сами, сауна, еда, музыка. На ощущение праздника не было, а пришло оно совсем неожиданно, благодаря телефону. Недаром эту штуку называют смартфоном, умным телефоном.